глава четвертая после неистовой первой части вторая показалась спокойной возможно впрочем что мы и пап терпелись главным в ней был свет клубящаяся зеленовато желтая тьма красные вспышки змеящиеся фиолетовые полосы искры и стрелы рушащиеся с потолка как при полярных сияниях потом все постепенно затянуло розовым теплым туманом в нем хотелось понежиться чувства и мысли засыпали Все это происходило под мелодичное звучание электронных голосов. Тяжесть и давление то мерно нарастали, то исчезали. Холод налетал не так пронзительно, как раньше. Сменявшая его жара не так обжигала. В общем, эта часть мне понравилась. Ее можно было терпеть, а для произведения Андре это уже немало. Зато в третьей части нам снова досталось. Вечная, как жизнь, могло вогнать в гроб любого. Андрей, видимо, хотелось доказать, что жизнь штука непростая, и он достиг цели. Нас обжигало, леденило, оглушало, ослепляло минут двадцать, если не больше. Симфония уже окончилась, а все в зале сидели, опоминаясь. У некоторых был до того измученный вид, что я расхохотался. Аллан шумно ликовал, так с ним всегда. Необычная сперва задачивает его, потом приводит в восторг. «Крепкая симфония!» — орал он. «Обрушить этакие концертище на существ с альфа или Сириуса, там они не очень костисты. Останется мокрое пятно. Нет, здорово!» По пустейшему залу разнесся голос. Друзей автора симфонии просили к восточному выходу. Аллан помчался, обгоняя выходящих. Мы с Лусином не торопились. «Я знал, что Андрей меня дождется». У восточного входа быстро скопилась кучка приятелей. Я устал пожимать руки. Хорошенькая Жанна Успенская, жена Андре, сияла. Она неумеренно торжествует, если Андре что-нибудь удается. И, надо сказать, ей часто приходится торжествовать. В данном случае, впрочем, она могла бы радоваться и не столь открыто. Она громко сказала, «Ты изменился, Элли. Просто не верится, такой ты загорелый и добрый. Послушай, ты не влюбился?» Я знал, почему она говорит громко, и мне это не понравилось. К нам приближались Леонид Мрава и Ольга Трондайк. Грозный Леонид на этот раз казался почти веселым, а Ольга, как всегда, была уравновешена и светла. Она, конечно, поняла намек Жанны, но и виду не подала. А Леонид с такой силой тряхнул мою руку, что я охнул. Этот великан, они саланом вымахали до двух метров тридцати, вбил себе в башку, что я стою у него на дороге. Боюсь, Ольга поддерживает в нем это заблуждение. Это тем удивительней, что не в пример Жанни Ольга совсем лишена кокетства. «Я рада, что вижу тебя, Элли», — сказала Ольга. «Ты, кажется, улетал на Марс?» «А чего я не видал на Марсе?» — буркнул я. «Мы монтировали седьмое искусственное солнце на Плутоне. Слыхала о таком?» «Конечно. Желто-красный карлик нормальной плотности. Мощность — восемь тысяч альбертов. Я недавно вычислила, что этой мощности не хватит для нормального функционирования. «Ты не ознакомился с моей запиской, Элли?» «Нет. От твоих записок у меня голова болит, так они ученые». Ольга не обиделась и не огорчилась. Она слушала, ровная и развощекая. Уверена, она и не вдумывалась в содержание моих слов. С нее достаточно, что я говорю. Она слушает один мой голос. Жанна встряхнула локонами. Они у нее длинные и так светлые, что издали кажутся седыми. «Ты не ответил на мой вопрос, Элли?» — Да, — сказал я, — влюбился. И знаешь в кого? В тебя. Я долго скрывал, но больше нет сил. Что ты теперь собираешься делать? — Переживу, Элли. А может, расскажу Андре, пусть он знает, каковы его друзья. Она повернулась ко мне спиной. Жанна так хочет всем нравиться, что сердится, когда над этим подшучивают. — У Алана интересное сообщение, — сказал я, чтобы перевести разговор на другое. — Аллан, повтори-ка, что ты говорил нам. И снова, как перед тем мы с Лусином, никто не отнесся серьезно к новостям Алана. Его выслушали равнодушно, словно он делился пустяками, а не самой важной информацией, когда-либо полученной человечеством. Сегодня, вспоминая эти дни, я не могу понять, почему нами овладело такое непростительное легкомыслие. Оно было тем непостижимее, что Леонид и Ольга, капитаны дальних звездолетов, уже и в то время слыли опытными астронавтами. Кто-кто, они должны были сообразить, что означает открытие в звездных мирах на наших галактических трассах существ, равных нам по разуму и могуществу. Леонид поступил еще легкомысленнее, чем я. Он попросту отмахнулся от Алана. Наше маленькое искусственное солнце на Плутоне интересовало его больше. «Удивляюсь вашему консерватизму», сказал он. Сперва монтируете огромный спутник, потом разжигаете, пока он не превратится в крохотное светило, и тратите на это столько же лет, сколько и наши деды пару веков назад. А зачем? Звездный плуг за месяц работы зажжет десяток искусственных солнц всех запроектированных размеров и температур. Не нужно ни монтажа, ни разогрева. Короче, ничего, кроме приказа. Зажечь и доставить на место солнце. «Хорошо» сказал Лусин. «Очень! Даже очень-очень! Зажечь и доставить! Замечательно! А?» «Великолепно!» — сказал я. «Много лучше пожаров, которые ты разжигаешь в животах бедных драконов. Кстати, почему в самом деле не используют для создания малых солнц звездные плуги?» Ольга рассудительно ответила. Иначе она говорить не умеет. «Создание солнц с помощью звездных плугов, вероятно, было бы проще». Но их запуск в окрестностях нашей системы грозит нарушением равновесия космического пространства. Не хотите же вы, чтобы Сириус налетел на Процион, а Проксима Центавра ударилась о Солнце?» Леонид сказал, «Реальность такого катастрофического нарушения равновесия не доказана». «Никто не доказал и обратного», — возразила Ольга. «Решение может дать опыт. Неудачный же опыт, непоправим». Из концертного зала вышли Андре с Павлом Ромеро. Появление Павла было так неожиданно, что я в восторге побежал к ним навстречу.